Этот бурный двадцатый век. Кто же заказал эрцгерцога Франца Фердинанда? Всего два выстрела, а погибли миллионы. Кто направлял руку убийцы? Казалось бы, что еще можно сказать после всего написанного о Первой мировой войне. И причины рассмотрены, и с поводом разобрались. Все вроде бы известно, кроме одного – кто стоял за кулисами, кто был кукловодом, даже не режиссером, в том страшном спектакле. По прошествии многих десятилетий есть смысл еще раз рассмотреть события тех лет, поскольку многое здесь не ясно. Как-то принято считать, что виновницей войны была Германия, ведь Австро-Венгрия уже начала склоняться к переговорам. Ну, а какова роль Туманного Альбиона? Позиция Великобритании, еще не начавшемся конфликте, была уникальна. Именно ей предложили участники конфликта стать третейским судьей. И именно от ее желания, от ее воли во многом зависело начнется война или нет. Ведь по-настоящему никто не стремился к крупномасштабным столкновением. Но если исходить из того, что у Англии нет постоянных друзей, а есть постоянные интересы, то ясно, что именно ей было выгодно столкнуть лбами русско-французский союз с германским, и, не вступая в боевые действия, сразу убрать своих конкурентов на европейском континенте. Англичане ведь при вступлении в Антанту подписали только «Морскую конвенцию» защищавшую ее интересы на море, и это вовсе не обязывало вести боевые действия на суше. Много ли об этом известно? Нет. Война – это, по сути, величайшее преступление, а в любом преступлении следует искать, кому это выгодно. И в этой связи нужно вновь вернуться к событию, послужившему поводом к началу Первой мировой войны – убийству Гаврилы Петра принципом наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Кем был убийца его товарища, кто вложил им в руки оружие, кто указал цель. Об отношении к войне Англии уже сказано, но существовали еще как минимум четыре группы, заинтересованные в этом убийстве — Сербские националисты, мечтающие в ходе войны создать великую Сербию, Россия, стремящаяся, оттеснив австрийцев, утвердиться на Балканах. Вездесущие масоны, призывавшие к низвержению тронов, и русские революционеры, преследовавшие свои цели. Рассмотрим все по порядку. В 1914 году обстановка в Европе уже достаточно наэлектризовалась. В воздухе витало нечто необъяснимое, но тревожное. Напряжение постоянно возрастало, пока, наконец, не грянули роковые выстрелы, приведшие к изменению карты мира и падению сразу четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и турецкой. Жарким утром 28 июня 1914 года боснийский город Сараево прибыл австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд с супругой. Их приветствовали многотысячные толпы народа. Но, несмотря на это, по пути следования кортежа было расставлено весьма небольшое количество австрийских солдат, а в самой толпе находилось всего 120 полицейских, да еще шестеро юных террористов, боевиков организации «Молодая Босния». Четверо из них не решились действовать, а пятый, 19-летний Неделька Гавринович, все же бросил в приезжающий автомобиль бомбу, но она взорвалась под машиной сопровождения, ранив личного адъютанта-наследника. Видя неудачу, террорист проглотил яд который почему-то не подействовал, а затем бросился в речку, из которой его выловили и арестовали. Услышав взрыв, товарищ Гавринович Гаврила Принцип, которому едва исполнилось девятнадцать лет, решил, что дело сделано, и направился в кафе отпраздновать это событие. Однако Франц Фердинанд благополучно добрался до ратуши, где выступил с кратким приветственным словом, а затем уехал в госпиталь навестить раненого адъютанта. И надо же было такому случиться, что его машина проезжала мимо кафе, из которого выходил принцип. Подбежав к автомобилю, террорист успел дважды выстрелить. Обе пули достигли цели. Франц Фердинанд и его жена были Убиты. Террориста схватили на месте преступления, но он еще успел принять яд, который тоже не подействовал. Как ни странно, о готовящемся покушении на эрцгерцога белградских кафе знал чуть ли не каждый. Это покушение стояло в программе целого ряда националистических организаций Сербии, видевших именно в наследнике престола главные препятствия на пути создания Великой Сербии. К ним относились «Омладины», «Народная оборона» и «Черная рука». Подготовка к теракту началась еще в 1913 году. Об этом были прекрасно осведомлены в Вене и от своей тайной полиции, и от сербского правительства. В марте 1914 года стало известно, что Франц Фердинанд прибудет в Боснию, она тогда входила в состав Австро-Венгрии на маневры. И тогда же молодая Босния вынесла эрцгерцогу смертный приговор как врагу славянства и приступила к подготовке покушения. Но Гаврила Принцип, Неделька Гавринович и тривко Грабец — бедные студенты самых глухих провинций Боснии, Вряд ли были увлечены идеей создания Великой Сербии. Скорее всего, они до глубины души ненавидели Австрию и не ведали эти юнцы, что эрцгерцог уже склонялся к идее триализма, то есть предоставления автономии южным славянам и искал на этой почве общий язык с Николаем II. Он не терпел русских, но говорил... Я никогда не поведу войны против России. Я пожертвую всем, чтобы этого избежать, потому что война между Австрией и Россией закончилась бы свержением Романовых или свержением Габсбургов или, может быть, свержением обеих династий. Если мы предпримем что-то против Сербии, Россия встанет на ее сторону. Так кому было выгодно... И его убийство. Молодые террористы были фактически пешками в чужой игре. За их спинами скрывалась такая мощная фигура, как полковник Драгутин Дмитриевич, более известный как полковник Апис. Он возглавлял сербское тайное общество «Объединение» или «Смерть», которое чаще называли «Черная рука». Члены этой организации мечтали о Великой Сербии и стабильности на Балканах, и автономия славянских народов не входила в их планы. Принцип и его товарищи вступили в это тайное общество, дав клятву в письменном виде, которую подписали кровью. Они знали, что ее неисполнение каралось смертью и очень хотели принять участие в большом деле. Террористы прошли подготовку под опекой Аписа. Их обучали стрельбе подвижущимся мишеням, метанию бомб, затем снабдили оружием и якобы цианистым калием и переправили из Сербии в Боснию. Поначалу они отсиживались в доме Данила Ильича, редактора социалистической газеты «Звоно», «Колокол». Вскоре к ним присоединилась еще одна группа террористов. Так судьба человечества в 1914 году оказалась в руках одного человека — полковника сербской армии, начальника разведки генштаба, но главное — вождя черной руки Дмитриевича Аписа. К суду по этому делу было привлечено 25 человек. Уже через неделю объявили приговор. Руководителям заговора признали Ирича и приговорили к смертной казни Поповича к 30 годам, а принципа Габриновича грабца, как не достигших 20 лет к 20 годам каторжных работ. Через два года Габринович и Грабец умерли от туберкулеза и недоедания. Принципу, у которого был туберкулез костей, ампутировали руку, и он умер в тюремной больнице. И только Поповичу удалось остаться в живых. Дальнейшее известно. Австрийский ультиматум Сербии и война. Благодаря сербским интригам в бойню оказалась втянута Россия, отнюдь не готовая к широкомасштабным военным действиям. Однако бросить славянскую Сербию на произвол судьбы она не могла, поскольку это угрожало утратой влияния на Балканах. Здесь возникает вопрос, знал ли Николай II о том, что готовится в Сараево. По некоторым данным, военный агент от Таше в Белграде Артамонов и посол Гартвик были осведомлены о подготовке теракта и даже способствовали этому. Это вытекает из показаний Дмитриевича в суде. Полковник был арестован в Сербии в 1917 году, а затем расстрелян. Мало того, решающее значение покушения сыграло разведывательное донесение, поступившее Артамонову из русского генштаба и переданное затем Дмитриевичу. В нем говорилось о свидании кайзера Вильгельма II с Францем Фердинандом Конопиште и якобы предстоящем нападении Австро-Венгрии на Сербию, хотя об этом речь на встрече не шла. Интересно, что накануне покушения 21 июня Артамонов убыл с семьей на отдых в Швейцарию. Очень хорошие алиби. Уже через два дня после покушения Россия предприняла меры по вооружению сербской армии, выделив 120 тысяч винтовок, миллион патронов, пушки и снаряды. Короче говоря, русской разведкой дипломаты обязаны были доложить в Петербург о планах черной руки. Но то ли не посчитали нужным, то ли доклад уже в столице был положен под сукно. В ходе исследования вопроса о Сараевском убийстве появился еще один след – масоны. Эти – неспровергатели тронов. Некоторые эксперты считают, что идея покушения на эрцгерцога принадлежала не Дмитриевичу, а сербскому министру и масону, одному из создателей организации «Черная рука» Любе Чупе. Масонский след – появился уже во время допросов убийц, о чем свидетельствуют стенограммы. Кстати, Габринович тоже был масоном. Интересен еще один маленький нюанс. Черная рука через своего представителя Габриновича осуществляло контакты с русскими революционерами, особенно с Луначарским, Мартовым и Троцким. Очевидно, эту тайну пытался открыть на московском процессе 1937 года Карл Радек, когда заявил «Я хотел бы также рассказать о тайне войны. Одна часть этой тайны была в руках молодого сербского националиста-принципа, который предпочел умереть в тюрьме, но не открыть ее. Договорить Радуку не дали. Что он хотел сказать, так и осталось тайной. Как бы то ни было, а русские революционеры умело воспользовались плодами войны. Обстоятельства покушения в Сараево до сих пор остаются загадкой. Те, кто владел информацией, давно исчезли. И прав был тогдашний премьер Великобритании Эдуард Грей, заявив, «Миру, вероятно, никогда не будет сказано о подлинной стороне убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Судя по всему, мы никогда не будем иметь ни одного человека, который бы знал все, что надо было бы знать».